Девятое. Погода испортилась. Весна вселяет надежды, но иногда сама бывает невыносима. Если она не в настроении, то становится хуже осени. При столкновении воздушных масс ветра носятся по Москве. Злая, нечесанная, немытая весна кощунствует, вырывая плакатики из рук протестующей оппозиции. Она помогает полиции, прекращая митинги, и лишает гражданское общество охоты бороться за лучшее будущее. В небе над зеленой зоной вороны летали вперед хвостом и кувыркались в воздухе, как подстреленные. На открытой местности ветер угнал коляску вместе с младенцем. Безлистные деревца, удерживаясь на одной ножке, исполняли танец скелетов. Но в лесистой глубинке парка все же дуло потише. Только деревья кряхтели и время от времени окропляли гуляющих ледяной водицей. Впрочем, гуляющих было немного. Только маленький мальчик и его папа. Удовольствие не доставляло гулять в такую погоду. Папа и мальчик вздрагивали от капель, падавших им за шиворот. Так они молча шли, пока не увидели вдруг кормушку для белок, устроенную на дереве. На удачу у папы с собой был пакетик орешков — купленных вместе с пивом. И чтобы доставить радость белкам, опущен мальчику, папа решил пожертвовать этим своим припасом. Едва они опростали пакетик в кормушку, как тут же сверху прибежала белочка и стала есть. Мальчик смотрел с умилением. Впервые за свою прогулку он улыбался. Но в эту минуту откуда-то появилась крыса. Не обращая внимания на людей, она полезла на дерево. Извиваясь противным телом и размахивая ненужным своим хвостом, крыса довольно уверенно взобралась по стволу и перескочила в кормушку. Белочка испугалась и убежала, а мальчик расплакался. Папа присел и обнял его, утешая. — Васька, Васька, наматывай, брат, на ус. Столько крыс в этом городе, что смотри, не зевай васька не понимал папиных аллегорий а папа не понимал о чем плачет васька если было дело только в одной гадкой крысе а то и погода сегодня паршивая и в семье у них не лады неизвестно даже что хуже быть игрушкой стихий бродя по аллеям без цели и смысла или дома сидеть и слушать как ссорится папа с мамой